Глава сорок пятая. Икард. После появления Южной Принцессы прошло две недели. Эти четырнадцать дней перевернули с ног на голову начавшее было воцаряться спокойствие в душе Йорга. Если раньше он мудро планировал наступление на Запад, сейчас стало держим идеей уничтожения всего драконьего рода. Он активировал абсолютно всех, кто хоть как-то был задействован в его личной войне. Кузни работали без выходных, куя оружие и защитное обмундирование для людей и животных. Солдаты, волки, левионы тренировались с утра до вечера, до полного изнеможения. Совет лордов-командующих собирался чуть ли не каждый день. Некоторые оставались в Дефрифоле, чтобы не проводить свободное от совещания и тренировок время в пути из города в город. Сам же Йорк превратился в глиняного голема, слепленного старухой-колдуньей. Практически не ел, мало спал и не чувствовал усталости. Выходил из замка на рассвете, а возвращался глубокой ночью, словно ему было трудно дышать в этих стенах. А три дня назад вовсе исчез. Не сказал, куда отправился даже Икарду, хотя всегда оставил в известность, если вдруг приходилось отлучаться. Лишь приказал собрать совет к полудню четвертого дня от его отсутствия. Икард выполнил приказ. Вот уже час двенадцать человек, включая его самого, ожидали принца в зале советов. Никто не смел возмутиться или начать задавать вопросы, где же носят их предводителя. Напротив, многие мысленно оттягивали его появление, ибо это значило начало очередных напряженных переговоров и неумолимо приближающегося выдвижения войск на запад. Воевать с драконами никто не хотел. Единицы поддерживали стремление Йорга идти в наступление. Если бы это решение принималось голосованием, северяне давно бы заперлись в подземных городах, оставив врагу опустевшие капельные домики до да безжизненные ледяные пустоши. Но армия руководит тот, кто сидит на снежном троне, и последнее слово всегда за ним. Когда казалось, что напряжение за столом вот-вот лопнет, тяжелая дубовая дверь зала переговоров открылась, пропуская принца. Присутствующие тут же повставали со своих мест, приковывая взгляды к вошедшему. Икард поторопился другу навстречу. «Я думал уже всех распускать. Все в порядке?» «Да, нам нужно поговорить с тобой после общего собрания. Оно будет недолгим». Йорк прошел дальше, к круглому столу. «Садитесь, в ногах правды нет. Прошу простить за долгое ожидание. Мне пришлось летать кое-куда по личному делу, а на обратном пути попал в метель. «Ладно уж, давай начинать», — прокряхтел Хагар. Приземистые седовласы с густыми торчащими в разные стороны усами. Самый старший из присутствующих. Он руководил лучниками и побывал во многих сражениях. В основном против южан, как и большинство из собравшихся. Других войн за последние десятилетия не было. Постоянные налеты драконов не в счет. Отбиваться от крылатых змей, сидя в надежных укрытиях, совсем не одно и то же, что идти на врага в открытую, подставляя грудь и спину под мечи и стрелы. Это каждый понимал. Сегодня лишь объявление, полноценный совет переносится на завтра. На рассвете я вновь улетаю. Меня не будет несколько недель, и в это время своим заместителем назначаю Икарда, а по моему возвращению сразу же выступаем на запад. «Что? Вновь уезжаешь?» Взорвал тишину возмущенный голос Зихрука. Он и так был не в восторге от и на драконов. А в последние дни так вообще выходил из себя чаще, чем открывал рот. «Какие дела поважнее подготовки к войне?» Йорк ответил не сразу. Некоторое время в воздухе висело тягучее молчание. Мало кто решался разговаривать с ним таким тоном. Икорду хватило одного взгляда на принца, чтобы понять причину его отъездов. Это выражение лица начало появляться две недели назад, когда порог замка переступила Лорелия. Сомнений не было. Она единственно важная в его жизни. «Чего уж там?» Сама война так стремительно приближалась лишь во имя мести за эту женщину. Оставалось надеяться, что Йорк верен холодным расчетам, и план его выстроен на чем-то более практичном, нежели эмоции и чувства. «Мы ведем подготовку не один месяц», — решил прийти на помощь Икард. «Все до мелочей продумали, и сейчас дело за малым. Действовать по плану. И уж точно не разводить ссоры внутри совета». «У нас практически все готово», — наконец заговорил принц. «Можно выступать хоть сейчас, но, как успел заметить Зихрук, для меня действительно есть кое-что более важное. Потому придется немного подождать. Если идти в бой не терпится, мы отправим разведывательный отряд уже сегодня». Он пристально посмотрел в сторону недовольного командира, недвусмысленно давая понять, кто поведет разведку. Тот сразу же сдулся, отводя глаза. «Завтра вас соберут на полноценный совет. Я же на это время с вами прощаюсь». Раздались звуки отодвигаемых стульев. Все в очередной раз поднимались из-за стола, но теперь чтобы покинуть зал. Никто ни с кем не переговаривался, не шептался. Каждый пытался осознать, что до начала второй в истории войны с драконами всего четырнадцать дней. Когда остались только они с принцем, Икард заговорил. «И куда ты собрался?» «Я не ошибусь, если предположу, что это связано с сестрой твоей жены». Лицо Йорга мгновенно помрачнело. Сложно сказать, что именно упоминание стало причиной его нахмуренных бровей. Лорелию нужно увезти на восток. У меня есть замок в Батшете. Этот город ближе всего к границе. Там спокойно и немноголюдно. Я проверил, все ли в порядке, нанял охрану и слуг. А завтра сопровожу туда Лори с ребенком. Это могу сделать я. Я сам. Не сказал, а отрезал. «Аделлу ты мне уже доверял. Она прибыла сюда целой и невредимой». Продолжил, не понимая, почему принц сразу не поручил ему это. Все-таки отвезти принцессу в другой город гораздо легче, нежели подготовить армию к походу. «Нет, мой друг, я доверял тебе Лоре, но ее в тот раз похитили драконы, и тебе пришлось вести в гард другую. На это Икарду ответить было нечего. Ему вдруг стало неимоверно жаль жену своего друга. Ее испытания только начинались. Йорк мог быть очень жестоким». особенно если кто-то ранил его сердце. Как бы она ни попала под горячую руку. «Как знаешь, главное, возвращайся поскорее. Я небольшой любитель командовать советом и работать в роли холыста на тренировках. У меня еще одна просьба к тебе». «Какая?» «Где-то через пару часов подготовь одного из левионов, сильного, испытанного в полете и в бою, но не имеющего хозяина. В твоей стае есть такой?» Найдется, Будет сделано». «Спасибо». Йорк впервые за долгое время улыбнулся. Дружески хлопнул Икарда по плечу и направился к выходу.